Улица Ленивка. Название улицы происходит от малолёдного, ленивого торжка рынка, который в конце XVII века находился вблизи этой улицы, протекавшей здесь речки Ленивки. Ранее улица называлась всех Святской по церкви Всех Святых, что на валу. На пересечении Всех Святской и набережной храма Христа Спасителя До 1932 года находилась церковь похвалы Пресвятой Богородицы, построенная в 1705 году в домном дворянином Диаментием Башмаковым. Также улица именовалась проездом к Каменному мосту, который существовал напротив неё до 38 года. На ленейке жили студенты Московского университета. В 1909 году улица была покрыта одновременно с Волхонкой гранитной брусчаткой. иссушившего её ранее булыжник. С конца 17 века Невка упиралась в каменный мост, первый в Москве. До каменного моста на Москве-реке были так называемые живые мосты, деревянные, которые разбирались или размётывались перед весенним разливом вод, иногда и в осенние половодье. Это были Москворецкий, Крымский, Дорогомиловский и Яузовский. И Невка не случайно стала местом для сооружения первого мостоя скамь. Самая местность представляла удобство и необходимость к построению неподвижного моста на Москве-реке для непрерывных сношений одной части города с другой. Прежде здесь был постоянный перевоз. Когда с умножением населенности в Замоскворечье, где были Стрелецкие и Слободы, открылась необходимость в соединении города с их главным пригородом, тогда стали помышлять о сооружении каменного моста, писал Саваминник. Каменный мост начал строить выписанный из Страсбурга мастер Йоганн Кристлер. В 1643 году был вызван в Москву из Страсбурга палатный мастер Анс Кристлер с дядиу своим Иваном Кристлером, который привёз с собой для производства разной медной и железной снасти, печи, инструмент. По приказанию царя Михаила Фёдоровича Кристлером был представлен сначала деревянный мостовой образец, модель с чертежом, по которому бытие сделано каменному мосту через Москву-реку. Образец этот делали под его руководством дворцовые плотники. В перечне, то есть смейте, Кристлер показал, сколько надобно на это большое государево дело камня, кирпича, извести, железа, всяких каменных, железных и деревянных запасов. Между прочим, для начальных пяти больших сводов требовался крепкий белый камень. Зола и хорошо обожженный кирпич. По рассмотрению моделей и сметы в посольском приказе, думный дья Григорий Львов и Степан Кудрявцев спрашивали Крисклера, «Можно ли будет тому его мосту устоять ото льду, проходя сводов мостовых?» Мастер отвечал «Можно». На вопрос же, можно ли будет по тому мосту возить большой пушечный снаряд, и от большой тяжести устоят ли своды? Крисклер отвечал «Можно». Своды будут сделаны толстые и твёрды и от большой тяжести никакой порухи не будет подобные вопросы обнаружили сомнения в вопрошающих возможности вообще построить каменный мост через Москурику который выдерживал напор льда и выносил большие тяжести со смертью царя михаила фёдоровича и самого Иоганна крейслера в 1645 году Постройка каменного моста приостановилась и уж более не возобновлялась в царствовании Алексея Михайловича Федора Алексеевича. И лишь когда любитель зодчества, любимой царевной Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, украшал Москву многими зданиями, строение моста возобновилось. Это было в 1682 году. По проекту Кристлера достроил мост в 1692 году русский умелец-монах Филарет. Вбивший дубовые сваи в русло реки и наслав их брусьями. Он выводил на них каменные здания. Сооружение моста из-за своей дороговизны даже вошло в народную поговорку «дороже каменного моста». Это был арочный мост. Он опирался на семь быков. На правом берегу при въезде на мост возвышалась высокая башня с двумя шатровыми верхами и шестью воротами. Башня была таких размеров, что в ней размещалась тюрьма, табачная таможня и пивной двор, корчма. На мост из тюрьмы выводили языков. преступников, которые должны были указывать среди прохожих своих сообщников. Табачная таможня была предназначена для того, чтобы не допустить ввоза в Москву табака, считая, что табак является причиной многочисленных и разорительных пожаров. Пойманного за курением табака сдала суровая кара. Первый раз били палками, а второй раз отрезали нос. При императрице Екатерине II на мосту торговал замками и ключами один краснобай-слепец. Он был в то же время и слесарем. Этот слепец заметил, что как-то у него таскает кто-то из барака медные деньги. Он вздумал в дверях лавке приладить мертвую петлю. Ночью попался в нее вор. Усиливаясь освободиться от петли, он затянул веревку и удавился. Слепой хотел был бросить труп в реку. Потащил его, но встретившийся дозор обнаружил преступление, которое было потом наказано на самом месте. Это событие дало повод московской притче «Слепой зря чего удавил», сообщает Иван Кондратьев. Мост в течение своего существования подвергался испытаниям на прочность, особенно весной, когда поднимался уровень воды в Москве-реке. В 1783 году от весеннего напора воды мост значительно был поврежден, и потому было повелено его исправить. Для производства дел по этому исправлению – учреждён особый департамент под ведомством графа Чернышева. Инженер Герард не находил другого средства к прочному исправлению моста, как осветлить его фундамент и отвести воды Москвы-реки посредством канала, а правый берег от канала до моста укрепить обрубами. Все со смертью графа Чернышева план этот не был приведён в исполнение. А частью темплано воспользовался новый главнокомандующий Москвы граф Брюс. С моста были окончательно сняты все лавочки, перила сделаны из камня, баки укреплены и прорыт в 1785 году водоотводный канал. Канал проходит почти в одинаком направлении с Москвой рекой. Он начинается выше каменного моста при изгибе реки И соединяется с нею несколько ниже Краснохолмского моста, проходя мимо Болотной площади, позади Садовников. И однако, как не ремонтировали мост, ему не суждено было служить вечно. К тому же, как замечали московские сторожи, самые подчинки его так производились, как будто подготавливали его к совешенному уничтожению. Между тем, выпадавшие кирпичи из сводов, воар как дали повод предполагать падение сводов, Самый подъем его казался очень крутым по своему отношению к прилегавшим к нему уличным мостовым. Наконец было решено сломать его, и вместо него выстроить там новый мост гораздо легче прежнего. Сколько стоило усилий и расходов, чтобы сломать этот двухвековой памятник? Самой трудностью сломки доказывались прочность его кладки и доброта материала, из коего одной только незначительной части – было достаточно на постройку огромного дома. Московские жители с любопытством и сожалению собирались смотреть на разрушение этого моста, который долгое время был почитаем одной из диковинок не только Москвы, но вообще всей России. В 1853-59 годах здесь ввело строительство новой переправы через Москву-реку. В результате старый мост заменили трехпролетным металлическим мостом. на трёх чугунных арках и на двух каменных быках шириной в 26 метров, по проекту инженера Танненберга. Третий по счёту мост, по которому мы ходим сегодня, получивший название Большого каменного моста, возведён в 1939 году, немного поодли от ленивки, по проекту инженера Калмыкова и архитекторов Щуко, Гольфрейха и Минкуса. Мощный металлический стальной пролёт моста имеет статус, ширину 105 м, что позволяет одной аркой перекрыть Москву-реку. Ещё две железобетонные эстакады моста перекрывают набережные и увеличивают тем самым общую длину моста до 187 м. Набережные соединяются с мостом трёхмаршевыми лестницами из грубо колотого серого гранита. Переломы моста выполнены в виде решёток массивного чугунного литья. Широкая арка большого каменного моста символизирует начало реки Неглины.